Франческо Фиоретти. Тайная книга Данте. Роман. Перевод с итальянского Татьяны Быстровой и Дмитрия Шашкова. Серия Биг Бук. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Аттикус. 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.